«Да, Еду!» «Где она, ты нашел?» В голосе Шурыгина было столько требовательных, почти командирских нот, что Егор от удовольствия улыбнулся. «Почти нашел!» — ответил он, врубая погромче музыку. «Сделай тише, черт побери! Где она?» «Сегодня 1 мая, праздник! Не так-то легко связаться с нужными людьми!» «И... озеро Велье!» — бросил Егор, продолжая дразнить Шурыгина. «Наверное, красивые места!» «Так она там?» Уже не обращая внимания на тон, выдохнул Петр Петрович. «Она с ним?» «Надеюсь. Домик забронирован на Сергея Романенко. Если этот мерзавец дотронулся до моей дочери хотя бы пальцем...» «Вы что имеете в виду?» – наивно уточнил Егор. «То самое!» – взревел Шурыгин. «Увидишь ее и сразу тащи домой. Впредь я буду более внимательным и глаз с неё не спущу. Катя, Катя, ну зачем она уехала?» Все очень просто, философски ответил Егор. Девочка выросла. От этих слов ему самому на миг стало неуютно. Малявка выросла. Да. И теперь крутит роман с каким-то парнем. А может, и правду взять ее за шкирку и притащить к папочке? Уж он ее теперь от себя ни на шаг не отпустит, будет спокойнее. Егор представил, как вспыхнут Катюшкины карие глаза, как полетят в его сторону возмущенные взгляды. О! Котенок будет биться до конца, он будет царапаться и кусаться, закидает его такими проклятиями, что озеро Велье выйдет из берегов от их количества и качества. Ты чему радуешься? в трубке раздался резкий и настороженный голос Петра Петровича. О, да! Они всегда четко чувствовали настроение друг друга. Вам показалось, улыбнулся Егор. Ничего подобного. О чем ты думаешь? Ты ее привезешь? Посмотрим. Я так и знал. Я хочу, чтобы она вернулась домой, слышишь? И я не хочу, чтобы ты делал то, что считаешь нужным. Я хочу, чтобы ты выполнял мои указания. Пётр Петрович, а как вы себе это представляете?» Спокойно поинтересовался Егор. «По доброй воле она не поедет. Так как? Это не моя, это твоя проблема. И это твоя работа». «То есть вы мне даете полную свободу действий, главное доставить к подъезду, я вас правильно понял?» «Да. Главное вернуть живой и здоровой. И как можно скорее». И Если у Сергея Романенко после встречи с тобой будут болеть глаза и уши, а может, еще и ноги, а также руки и живот...» «Петр Петрович!» — наигранный изумленным голосом перебил Егор. «Вот уж не подозревал, что вы столь кровожадны!» «Кречетов!» — вдруг устало произнес Шурыгин. «Привези мне ее, пожалуйста!» «Посмотрим!» — помедлив ответил Егор, и, не желая слушать проклятие уже в свой адрес, прервал разговор и вернул мобильник в кобуру. «Привези!» Тихо повторил он и выключил музыку. Музыка мешала, отвлекала и совершенно не соответствовала настроению Егора. Через пару часов он будет на берегу озера. Спасибо друзьям-приятелям помогли отыскать нужную турбазу. Черт, 1 мая не лучший день для поисков. Он вспомнил улыбку Катюшки, ее отчаянный и одновременно наивный взгляд. Вспомнил, как она смело пригласила его на танец в ресторане Пиногрос, когда хотела получить информацию об отношениях Ольги и Никиты, Шурыгин, как всегда, взвалил семейные дела на его плечи. Она кокетничала и старалась ему понравиться. Наверняка представляла себя роковой Полиной, копировала ее во всем. Егор улыбнулся. А он тогда прижимал ее к себе нарочно, сильно и посмеялся. Трудно было не щелкнуть малявку по носу. И сейчас этого ожидает спектакль, в котором и ему уготована роль. Он бы с радостью выполнил поручение Шурыгина быстро и четко или, наоборот, растянул удовольствие – наблюдая некоторое время со стороны, но, увы, не тот случай.